Видел, сглотнув ком, ответил Георгий. Они же тут везде ходят. И это ведь на такой Саше сидит, ну, на фотографии, да? Да. И вот он мне говорит, зачем нам папа эта Ница? Там же все только на показ. Давай лучше здесь дом построим. ница Да если бы он мне предложил на Марсе с ним жить, я бы землю навсегда забыл, не то что Ницу. Вот мы с ним вместе этот наш и обустроили домик. Элен тоже помогал, у нее вкус, знаешь, какой-то особенный, природный. Это легко вообще-то оказалось, потому что в Провансе антикварных рынков много, и такие, каких я нигде не видел». А Сашка ведь древности всякие любит, он же историк. Помню, когда картину нашел, в ними до потолка прыгал. — Это то, что у него в комнате висит? — спросил Георгий. — Практические дела философов? Она безымянная была и неизвестного автора. — Это уже он ее так назвал, — ответил Вадим. — Рассказывал он тебе? — Рассказывал, — кивнул Георгий, — только он не говорил, что это в комарке. Он мне почему-то вообще про него не рассказывал. — А он сюрприз тебе хотел сделать, — улыбнулся Вадим. Он мне по телефону оттуда говорил. — Только, папа, сразу как вернемся, поедем все втроем в комарк. Я Дюку сюрприз хочу сделать. — Я ему, конечно, Саш, сразу поедем втроем. Вадим замолчал. Георгий не знал, как нарушить невыносимое это молчание. — Вы хоть выпили бы, Вадим Евгеньевич, — наконец выговорил он. — Ты все еще думаешь, что от этого легче? — усмехнулся Вадим. Уже не думаю. Ну, значит, не сопьешься. А то тенденция, помнится, была. Голос Вадима опять звучал спокойно, и глаза снова стали непроницаемыми. — Ты не передумал еще с кассетами возиться? — спросил он, помолчав. — Нет, — ответил Георгий. — Как бы я мог передумать? «Тогда позвони в Москве по этому телефону». Вадим протянул ему визитную карточку. «Виталий Андреевич Стивенс, президент телекомпании «Лот». Документы на отснятый материал все у него. Англичане к тебе больше претензий не имеют, и он же тебе поможет разобраться, что там к чему с этими кассетами и что с ними теперь делать. Ты ведь их и не просматривал еще». Георгий кивнул, а Стивенс — профессионал абсолютный, можешь ему доверять. Он мой друг и компаньон. Телекомпания — это в основном моя. Георгий молчал, не зная, что сказать. Вернее, он не мог найти слов, которые выразили бы то, что он чувствовал сейчас. Спасибо. Вадим Евгеньевич наконец хрипло. — проговорил он. — Не за что, — ответил Вадим. — Жалко было бы, если бы совсем все напрасно. — Да. Они снова замолчали. Георгий смотрел в светлые, как у Саши, глаза Вадима. — Что ты собираешься делать? — спросил тот. — в восстановиться. Я ж мало что умею вообще-то, так чувствую больше, а это мне теперь глупым кажется, даже стыдным. — Почему же глупым? — улыбнулся Вадим. — Ну, потому что уже пора уметь, на одной интуиции далеко не уедешь. Я ж не девочка малолетняя, чтоб все только «ах, как красиво», — ответил Георгий. «Бесплатно не восстановят», — мимолетным тоном заметил Вадим. «Не надо, Вадим Евгеньевич». Георгий почувствовал, как стыд пронизывает его с головы до ног. «И так уже ты сам-то веришь в то, что сейчас говоришь?» — помолчав, спросил Вадим. «Ну, быстро. Веришь или просто языком мелешь из показной вежливости?» Голос его звучал жестко, слова хлестали, как пощечины. Георгий отвел глаза, чувствуя, что от стыда горят щеки и щиплет в носу. — У меня деньги остались, — пробормотал он. — На полтора семестра? И то, если на хлебе и воде. Я бы постарался успеть. Снова пробормотал он и тут же, уже совсем другим тоном, глядя Вадиму прямо в глаза, сказал «нет, не успел бы». Я ж теперь совсем по-другому понимаю, что мне надо уметь, и сколько времени надо, чтобы этому научиться, тоже понимаю. И я ведь оператор, сам фильм мне сниму, а режиссеров совсем не знаю, и их тоже надо искать, что-то им показывать, учиться, как с ними работать. Это же очень сильное совпадение должно быть, чтобы режиссер так же, как я, понимал про линию между правдой и вымыслом, или как такое сделать, чтобы на экране виделось больше, чем говорится. Ну, это я не точно выражаю, заносит меня, — сам себя оборвал Георгий. В общем, есть чему учиться. Саша все жалел, что он не режиссер. Вдруг улыбнулся он, говорил, мы бы с тобой, Дюк, настоящий фильм сняли, и назвали бы мы его практические дела философов. Да, я всегда боялся, что его в эту степь потянет. В глазах Вадима тоже мелькнула улыбка в творческую среду. А он же не в меня удался, его бы там. — Затоптали. — Зря вы так. — Он на вас очень похож, — возразил Георгий. Он тоже не мог сказать про Сашу «был», хотя сам вздрагивал от того, что Вадим говорил о сыне только в настоящем времени. И глаза, и характер, конечно, совсем другой, но что-то, то, что больше характера, то ваше. — Правда? В голосе Вадима прозвучали какие-то робкие, совершенно неожиданные интонации. Ты правда так думаешь, дюк или просто для меня говоришь? Правда. Я ведь все время вас почему-то вспоминал, когда там с Сашей. Тогда не понимал даже, почему вдруг вас. Мы же с вами один раз только виделись, а теперь понимаю. В нем вашего очень много, и весь он, весь он ваш, — ответил Георгий. А я и думать не мог, что он на меня похож. Медленно проговорил Вадим. Да и как я мог такое думать с моей-то жизнью? А он же... Я... Как только он родился, и потом все время, и когда он маленький был, и когда уже вырос, другое думал. Вот раз упало мне на ладони такое драгоценное зернышко, значит, и от меня все-таки Бог не отвернулся, несмотря ни на что. Выходит, ошибался? Вадимова трубка давно погасла, он не стал ее раскуривать, а... Выбил сигарету из георгиевой пачки, быстро поднес к ней тлеющую головешку. Руки у него чуть заметно дрожали. Это ведь мне теперь стало все равно, что с ними будет, с этими, которые его... Прямо сейчас они сдохнут или до страшного суда дойдут. И прощение христианское тут ни при чем. Какое у меня может быть прощение? Просто мне теперь все равно. С каким-то даже недоумением повторил он. А тогда, когда с Сашкой это случилось, я ведь думал, вот только вырву его оттуда. Потом их за все это не то что в пыль сотру, даже и пыли не оставлю. Все ведь я про них понимал кто кого нанял, почему. То есть это мне тогда казалось, что я причины понимаю. А на самом-то деле... — За что вы себя вините, Вадим Евгеньевич? — Тихо сказал Георгий. — Разве вы виноваты, что так случилось? — А кто же? Усмехнулся Вадим. У Георгия мороз прошел по коже. Он никогда в жизни не видел такой жуткой усмешки. Сашка все надо мной смеялся, что я, мол, перфекционист, что не первым не могу себя представить. Я ему не возражал, конечно, но про себя-то думал. А почему я должен допускать, чтобы какие-то ничтожества меня на поворотах обходили? Я и не допускал никогда, чего бы это ни стоило. Говоришь, не виноват, но я-то не мальчик, должен был понимать, какую цену. Может, жизнь заломить за неразборчивость. — Ну, что обо мне? — оборвал себя Вадим. — Ты мне лучше про него расскажи, Дюк, — попросил он. — Что помнишь, то и расскажи. — Я все помню, — сказал Георгий. — Думаете, про него хоть что-то можно забыть? Когда он замолчал, за окнами еще не светлело. Все-таки рассвет был поздний, зимний, но уже чувствовалось что-то утреннее, новое. И вода плескалась под досками террасы, так, словно волны просыпались после долгой ночи. — Устал, Дюк? — спохватился Вадим. — Замучил я тебя. Но Георгий совсем не чувствовал усталости, даже после нескольких часов непрерывного рассказа. Он устал держать все это в себе и не понимал теперь, как выдерживал это до сих пор. — Не устал, — сказал он. — Только, Вадим Евгеньевич, можно я позвоню? — Девушке? — Еле заметно улыбнулся Вадим званий. Отдав Георгию телефон, он вышел на террасу. Все-таки его проницательность была для Георгия непостижима. Конечно, он хотел позвонить Полине. Он все время звонил ей из Санжиля, из Арля, даже от Элен, но трубку никто не брал, и сердце у него вздрагивало от нехороших предчувствий. Он только на время разговора с Вадимом забыл об этом, да и то не забыл, а словно придержал в себе мысли о том, что с нею могло что-то случиться. Хотя ведь не должно было с ней ничего случиться дома, среди любящих ее людей. Теперь под утро к телефону тоже никто не подходил, и уже невозможно было думать, что Полина просто задержалась где-нибудь в галереи или в мастерской у подружки. И что его это не касается, Георгий тоже думать не мог. — Уедешь, Дюк? — спросил, вернувшийся в комнату, Вадим, мельком глянув на него. — Да, — кивнул Георгий, — вы извините, но что-то Сердце не на месте. Словно оправдываясь, сказал он, — мне здесь было очень хорошо. Я даже вам не могу объяснить, как мне здесь было. — Ты приезжай сюда, — попросил Вадим. — Виза у тебя многократная. Приезжай, а! Я-то ведь не смогу уже в этот дом ездить, а продавать его тоже не смогу. И в Москве не шарахайся ты от меня. Обойдись без подростковой щепетильности, будто не понимаешь. Глаза у него снова стали сашены. Из Марселя утром есть рейс. Я тебя отвезу. Закончил он обычным своим голосом.